Духовная энергия в работе с дыханием. Когда люди говорят об энергии, меня часто интересует, что они в действительности имеют в виду. Мы знаем о существовании праны, ци, ки, жизненной силы и духа. Вот энергия дыхания, которую мы учимся чувствовать, касаться, двигать и направлять с каждым нашим вздохом. Это то, о чем они говорят? Нет. Когда люди говорят, что они ощущают энергию, что они чувствительны к энергии, что они в действительности имеют в виду? Вот как я это понимаю. Когда лодка движется по воде, она создаёт волны. Когда вы ощущаете эти волны, ощущаете ли вы лодку? Когда энергия проходит через тело и разум, она рождает волны, чувства и ощущения, мысли и образы. Когда вы всё это ощущаете, это сама энергия? Нет, вы чувствуете волны, вызванные энергией, которая пронизывает вас. Вы ощущаете реакции разума и тела на эту энергию. Когда люди говорят мне, что они очень восприимчивы, я часто задаюсь вопросом, действительно ли они восприимчивы или просто чрезмерно реагируют на всё? Мне кажется, что пока тело и мозг реагируют на что-то, вы не можете быть по-настоящему восприимчивы. Только после того, как тело и разум перестанет реагировать, мы сможем ощутить энергию. Только после этого мы сможем стать по-настоящему восприимчивыми. Именно поэтому при работе над дыханием мы практикуем три основных духовных принципа. Первый не осуждение, второй Непротивление, третий, непривязанность. Звучит знакомо? Этим принципам обучал Будда и многие другие просветлённые. Они представляют собой духовные противоядия от коренных причин страдания. Я провёл многие годы практикуя неосуждение, непротивление и непривязанность. И я всё ещё продолжаю их практиковать. Однажды я осознал, что три вещи являются реакциями Если говорить вкратце, я советую вам упражняться в нереагировании. Осуждение это реакция, сопротивление это реакция, привязанность это реакция. Поэтому я сосредоточился в своей практике на нереагировании. Это один из секретов дыхательного мастерства и умения владеть собой, а также ключ к самореализации и полному освобождению. Существует прекрасная аналогия, связанная с осознанием во время работы с дыханием. Аналогия с водой. Мы можем спросить: что бы сделал Иисус? Или что бы сделала любовь? Или что бы сделала вода? Когда вы бросаете камень в речку или пруд, вода идеально реагирует на это действие. Она не реагирует чрезмерно или слишком слабо. Наша цель иметь такие же идеальные ум и тело. Более того, вода обладает двумя очень интересными свойствами. Она прозрачная и светоотражающая. Через толщу воды я могу увидеть дно или плывущую на глубине рыбу. Я также могу увидеть свое отражение на поверхности воды в случае, если она чистая, спокойная и неподвижная. Это именно тот тип сознания, который необходимо обрести. А работа с дыханием помогает сделать именно это — развить высокое, утонченное, расширенное и чистое сознание. Как вы заметили, я очень часто попеременно использую термины «осознание» и «сознание», как будто они являются синонимами. Я уверен, что некоторые люди оспорят это утверждение, и они, возможно, будут правы. Но для наших целей эти два понятия по большей части равны. Много лет назад я услышал историю о моих двух любимых учителях, Будде и Патанджали. Мы уже знаем достаточно много о Будде. Патанджали, возможно, не так хорошо известен. Его считают отцом йоги. Он не изобрел йогу. Он собрал все премудрости йоги своего времени, организовал их в систему под названием «Йога-сутра». Патанджали и Будда никогда не встречались. Они происходили из разных культур и разных времён, но явно были духовными собратьями, даже братьями. И Будда, и Патанджали имели в жизни одинаковую миссию найти причину и лекарство от страданий. Если вы посмотрите на список причин страданий, составленный Буддой, и сравните его со списком Патанджали, вы обнаружите, что они практически идентичны. Они также составили практически одинаковые списки способов избавления от страданий. Я считаю этот момент очень важным. Когда два великих учителя, не имевших культурной, исторической или личной связи, приходят к единому мнению, мы должны обратить на это внимание. Каждый из них шёл индивидуально, создавал свой собственный уникальный путь. И в то же время оба пришли к одинаковому возвышенному состоянию. Есть ещё одна вещь, связанная с этими двумя учителями, которая удивила меня. Они оба использовали одну и ту же метафору, чтобы описать работу, которую мы должны проделать на уровне нашего сознания. Оба использовали одинаковую аналогию для того, чтобы описать процесс и практику. Они говорили о прекрасном, драгоценном камне, безупречном, драгоценном камне. Они не только пришли к одинаковым выводам, но и предложили одинаковое решение. Но и использовали одну и ту же аналогию, чтобы описать внутреннюю работу. Какова вероятность? Каждый говорил, что сознание должно быть как чистый, безупречный бриллиант. И они отметили, что сознание должно быть очищено до такого состояния. Тогда и только тогда оно может привести к пробуждению. Пока сознание затуманено или контролируется эго, пока оно наполнено волнами и частицами, Пока на него давят или пока на него воздействуют страх, гнев, желание и так далее, ему нельзя доверять. Я использую аналогию с кривым зеркалом из комнаты смеха. Помните, зеркала, которые делают вас высоким и худым с малюсенькой головой или низким и толстым с большой задницей. Представьте кого-нибудь, кто стоит перед ним и плачет, считая увиденное правдой. Вы бы посмеялись над ним. Вы бы сказали: "Не глупите, это не то, как вы выглядите, это не то, кем вы являетесь. То, что вы видите это эффект кривого зеркала. В этом и заключается проблема нашего сознания. Мы смотрим на мир или на себя и видим страдания, ограничения, болезни или негативные чувства. Но, возможно, мы совсем не видим реальности. Возможно, то, что мы видим это плод нашего искажённого сознания". Именно поэтому мы должны заняться внутренней работой. Именно поэтому мы должны успокоить и очистить разум. Именно поэтому необходимо углубить наше осознание, вдохновить и расширить сознание. А работа с дыханием прекрасный способ достижения этого. Я считаю, что Будда и Патанджали согласились бы со мной. Их учения показывают, что они похоже сходились во взглядах практически на всё. на всё, кроме одного. Это можно назвать разницей в личной философии. Или это просто может быть языковая проблема. Возможно, они пытались передать словами то, что словами передаётся плохо. Мои два духовных собрата, казалось, не разделяли позиций по поводу понятий сознание и осознание. Мы склонны понимать их практически как синонимы. И Буд в самом деле говорил, что эти понятия означают одно и то же. Однако Патанджали утверждал, что они совсем не равны. Напротив, для него это гидва али непротивоположности. Чтобы понять разницу, мы можем использовать аналогию с телевизором или киноэкраном. Всё, что происходит на экране, можно назвать сферой сознания. Но телевизор или киноэкран не могут смотреть сами себя. Для этого требуется отдельное осознание, что-то внешнее или отделённое от сознания. Патанджали учил, что сознание подчиняется тем же законам и механизмам, как и всё остальное в природе. А сознание же наоборот им не подчинено. Оно полностью свободно и никак не связано с силами, механизмами и законами, которые контролируют всё остальное в природе и мире явлений. Как он говорил, Это осознание есть именно то, кем мы являемся. Я склонен согласиться с ним, потому что дыхание, духовное дыхание, открывает нас для полного ощущения этого чистого осознания настоящего себя. В песне, песне Соломона, мы находим прекрасные слова. Дыхание возвращает меня к моей подлинной сущности. Работа с дыханием, хотя здесь я лучше употреблю термин дыхательное мастерство, может привести нас к месту спрятанному глубоко внутри нашей естественной и неотъемлемой сути, которая никогда не была затронута чем либо, что произошло с нами в этом мире. Эта суть всегда чиста, спокойна, невинна и безгранично могущественна. Ничто не может оказать на неё воздействия, ничто не может каким-либо образом потревожить её. Ни боль, ни усталость, ни страх, ни травма, ни любовь. Ничто, никто, даже вы сами не можете повлиять на это место чистого осознания. Это как пространство, откуда всё возникает или рождается. Пространство не волнует, что его наполняет. Свитой, грешник, стул, цветок, моё тело или макбук на моих коленях. Пространство это всего лишь пространство. Этот простор и есть подлинная сущность, о которой говорится в Песни Песней Соломона. И это безусловное осознание, о котором рассказывал Патанджали. Духовное дыхание предназначено для того, чтобы пробудить нас к этому состоянию чистого осознания. Как говорил один из моих первых учителей, я уже свободен навсегда. Мы осознаём, что ничто не происходит с нами. Это просто происходит само по себе. Работа с дыханием помогает нам понять, что всё, что творится в нашей жизни, случается для нас, а не с нами. При работе с дыханием мы узнаём, что нам не нужно ничего делать с тем, что происходит изнутри. Мы не должны судить или понимать это, регулировать или контролировать. Мы не должны сопротивляться, управлять или изменять что-то. Мы должны просто позволить этому случиться, быть такими, какие мы есть. Мы должны позволить себе и всему вокруг быть таким, какое оно есть. Мы не должны противиться, судить или привязываться к чему-либо. На самом деле, когда мы перестаём сопротивляться, привязываться, судить, реагировать, это пространство чистого осознания. открывается в нас. Или же мы открываемся ему и просыпаемся свободными и впервые ощущаем себя комфортно по отношению к нашей подлинной сущности, к нашему собственному безграничному бытию. Вернёмся к примеру с водой и сознанием. Каждая мысль, каждое чувство или ощущение, каждая эмоция это ещё одна волна или частичка сознания. Это как кривое зеркало, которому вы не можете доверять. Только когда сознание становится спокойным и чистым, мы можем сквозь него увидеть, что по-настоящему реально, и только тогда узнаем, что в нём отражается и кто мы есть на самом деле. Мне кажется, что это и есть настоящая цель работы с дыханием, то над чем действительно стоит работать. Я считаю, что Иисус тоже похож на Будду и Патанджали. Он учил силе любви. Он называл любовь первым законом жизни. Я думаю, что любовь это и есть то пространство чистого осознания и недвижимого присутствия. Любовь это то, что осталось открытым и притягательным, когда мы избавились от всего нашего груза или когда он отпал сам. Мы знаем, что Иисус говорил по арамейски, и что большинство подлинных текстов на арамейском языке были потеряны или уничтожены с течением времени. Мне говорили, что большинство сохранившихся оригинальных текстов находятся либо в частных коллекциях, либо спрятаны где-то, возможно, в подвалах Ватикана. Хотя, может быть, это просто слухи. В любом случае, можно смело предположить, что многое в переводе учений Иисуса было потеряно, что некоторые очень важные вещи были перепутаны, искажены или осознанно скрыты или просто неверно Понятно. Например, я узнал от Майкла Райса, автора книги Почему это происходит со мной снова и снова, что слово грех в арамейском языке звучит как ката. Именно это слово использовал Иисус, говоря о том, что мы все сейчас называем и понимаем как грех. Во времена Иисуса слово ката использовалось в искусстве стрельбы из лука. Когда лучник не попадал в цель, судья кричал: "Ката!" Это означало: ты промахнулся. Подумайте об этом. Когда Иисус говорил, что кто-то согрешил, он имел в виду, что человек просто промахнулся. Это не имело ничего общего со злом. Не было необходимости в огне Ада и в юпиле. Всё, что требовалось это прицелиться получше. Кроме того, в арамейском языке существует выражение, которое нельзя найти ни в одном другом языке. Говорят, что Иисус использовал это выражение: разум глуп без любви. Неудивительно, что Иисус называл любовь первым законом жизни. Смысл заключается в том, что мы страдаем из-за той же проблемы. Мы не попадаем в цель, мы упускаем суть. Речь не идёт о грехе, наказании или прегрешениях. Речь идёт о глубине любви. Без любви мы глупы, слепы, глухи к истине нашего бытия, правде жизни и реальности. Глубина любви. Работа с дыханием и духовное дыхание пробуждают в нас любовь. Если я посмотрю на мир не влюблёнными глазами, я не увижу того, что в действительности существует. Если я посмотрю на вас не влюблёнными глазами, я не узнаю, кем вы являетесь на самом деле. Если я посмотрю на себя не влюблёнными глазами, то не пойму, кто я такой. Эта любовь очень важна для работы с дыханием. Нам нужно встречать и приветствовать всё то, с чем мы сталкиваемся во время нашего внутреннего путешествия с любовью. И эта любовь может быть прекрасно выражена тем, что вы открываетесь и развиваетесь, расслабляетесь и освобождаетесь. Когда мы отпускаем страх, контроль, суждения, сопротивление и привязанность, появляется свет любви. Любовь это пространство чистого осознания и присутствия. Это то, что остаётся, когда всё остальное отпадает. Желание не есть любовь. Потребность не есть любовь. Ожидание или требование не есть любовь. Размышление не есть любовь. Действие не есть любовь. Безусловно, любовь заключается в этих вещах и окружает их, она может быть через них выражена, но и это большое, но У всех нас есть биокомпьютер, который Майкл Хьюит Глисон из школы мышления, автор книги Программное обеспечение для вашего мозга, называет ношейным компьютером. Он состоит из комплектующих, программного обеспечения и операционной системы. Некоторые железо, программы и операционная система довольно сильно устарели и нуждаются в апгрейде. Доктор Глисон рассказывает о Сократе, Аристотеле и Платоне. И он называет их первыми хакерами, хакерами мысли. Они создали и установили программы, которые до сих пор работают в нашем мозгу. Глисон также говорил о вирусе Платона. Этот вирус заражает мозг пользователя по всему миру и основан на концепции абсолютной истины. Как замечает Глисон, мы забываем, что это всего лишь понятие, и наш разум, контролируемый этим типом мышления, увязает. Этот тип мышления, опирающийся на понятие «правильное», «неправильное», «хорошее», «плохое», «мы», «они» используется для того, чтобы развязывать и оправдывать любые войны и любые формы жестокости и насилия в мире на протяжении более двух тысяч лет. Это полезный тип мышления, но он однобок. Концепция хорошего и плохого сеет распри. Она жестока. Жестокость может быть только в мыслях, но тем не менее это жестокость. Глисон предлагает обновление этой древней программы. Вместо хорошего и плохого он предлагает хорошее и лучшее. Почувствуйте: хорошо, плохо, хорошо, плохо. Дышите и по-настоящему ощутите это. Представьте себя маленьким ребёнком, услышавшим эти слова, чувствующим их энергию. Теперь попробуйте сказать по-новому. Хорошо? Лучше. Хорошо? Лучше. Как вам это? Звучит более ласково, не так ли? Что мы можем такого сделать с хорошим и плохим, чего не можем сделать с хорошим и лучшим? Действительно ли нам нужна концепция хорошего и плохого? Действительно ли так важно тратить много энергии на обучение детей этой концепцией? Большинство людей, вероятно, сказали бы: "Конечно. Каким бы был мир, если бы мы не учили наших детей разнице между хорошим и плохим?" Я скажу, что на земле был бы рай. Почему мы думаем, что дети не смогут найти свой путь? Если мы просто предоставим им свободу и будем их беречь. С одной стороны, я считаю, что худшее, что мы можем сказать ребёнку это будь хорошим. Дети и так уже замечательные. И если они пытаются быть хорошими, они становятся неестественными. Возможно, мы программируем наших детей на отказ от тех вещей, с которыми потом безуспешно пытаемся восстановить связь во взрослом возрасте. потому что в нашем детстве нас точно так же запрограммировали от них отказаться. Одно можно сказать точно. Когда мы практикуем дыхательные техники или занимаемся любой другой внутренней работой, нам необходимо забыть о типе мышления, основанном на хорошем и плохом, правильном и неправильном. Когда мы начинаем внутреннее путешествие, когда обращаемся к нашему внутреннему ребёнку, Лучше всего избавиться от этого разделяющего типа мыслей. Иначе мы причиним вред нашему внутреннему ребёнку. Ощущения в нашем сердце во время практики дыхательных упражнений поддерживают наше внутреннее путешествие. Дышите сейчас. Медитация, сосредоточенная в вашем сердце. Сосредоточьтесь на сердце. Позвольте вашему вниманию отвлечься от головы и поселиться в центре груди. Полностью осознанно сфокусируйтесь на месте, где в вас обитает любовь. Кто-то однажды сказал, что это может быть самым длинным путешествием, которое нам когда-нибудь придётся совершить. 12 дюймов, 1 дюйм равен 2,54 см от головы до сердца. Мне нравится говорить, что лёгкие не случайно расположены вокруг сердца. Возможно, лёгкие это крылья, которые необходимы сердцу, чтобы воспарить. Открывая и расширяя грудную клетку, вы создаёте пространство для того, чтобы сердце естественным образом раскрылось. Подарите себе этот опыт. Используйте вдох, чтобы создать больше места, пространство, простора вокруг сердца. С каждым медленным, полным, осознанным вдохом размышляйте об увеличении пространства из стороны в сторону, спереди назад, сверху вниз. Позвольте всему телу дышать. Сердце должно быть центром ощущений. Не торопитесь. Сосредоточьтесь. Почувствуйте. Представьте, как дышите в сердце и из сердца, вместе с сердцем. Сфокусируйтесь на естественных чувствах и эмоциях, которые эхом отдаются в сердце и излучают оттуда свет: любовь, спокойствие, сострадание, благодарность. С каждым вздохом вырабатывайте в себе энергию этих чувств. Наполняйте себя этими чувствами и этой энергией, когда дышите. Направляйте эту энергию в каждую клеточку вашего тела. Затем на выдохе позвольте этой энергии выходить лучами подобными солнечным через поры кожи. Эти лучи, это дыхание направляет ваши искренние намерения во все стороны, ко всему и ко всем. С помощью такой медитации вы становитесь источником, генератором, каналом энергии любви, и вы первый счастливый её получатель. Каждый день десятки тысяч буддийских монахов смотрят на четыре стороны света и посылают в мир тихие вибрации. Они молятся, чтобы все существа были мирными, свободными от страданий. Я думаю, что они изменяют мир к лучшему, и считаю, что мы также можем внести свой вклад, чтобы возместить убытки от невежества и негативной энергии в мире. Я убеждён, что искреннее намерение, подпитанное дыханием, способно творить чудеса. Вы поняли, в чём дело? Начните упражняться в использовании этой техники духовного дыхания и смотрите, как ваше внутреннее понимание станет расширяться, когда вы осознаете, что каждый вздох это молитва и благословение. Дыхание в повседневной жизни Одна из основных вещей, на которой мы сосредотачиваемся во время работы с дыхательными техниками, один из основных моментов, о котором говорим на всех семинарах, это важная роль позитивного настроения. По мнению Тони Роббинса, это прекрасное эмоциональное состояние. По мнению Барнета Бейна, это наиболее удивительное чувство. Я воспринимаю это как духовное состояние. Я уверен, что вы испытывали это. По определённой причине или без всякой причины плохое настроение овладевает вами. Из-за этого кажется, что все против вас. Мелочи, которые обычно не беспокоят вас или беспокоят совсем немного, вызывают сильное огорчение. Из-за отвратительного настроения вы не можете получать удовольствие даже от того, что вам обычно нравится. С другой стороны, бывают периоды, когда вы по определённой причине или без всякой причины Находитесь в приподнятом настроении. На самом деле вы чувствуете себя настолько хорошо, что вещи, которые обычно беспокоят, сейчас вообще вас не затрагивают. Всё это происходит из-за состояния, в котором вы находитесь. В практике духовного дыхания мы сосредотачиваемся на создании этого прекрасного состояния духа. Оно становится приоритетным. Дальнейшие упражнения и медитации предназначенный именно для этой цели позволить испытать наиболее удивительные состояния. Я советую вложить как можно больше радости в следующие несколько практик, потому что когда мы находимся в замечательном состоянии духа, мы способны получить доступ к лучшему и наивысшему внутри нас. Сострадание и прощение. Это состояние чувств и сердца. Единый путь к тому, чтобы вновь их обрести при утрате, заключается в сосредоточении на сердце и мягком плавном дыхании, в котором соединены сила и спокойствие. Представьте себе малышку, у которой режутся зубки, которая капризничает, испытывает дискомфорт, плачет и не может заснуть. Наконец ей становится легче, и она спокойно засыпает. Теперь вы должны поднять ребёнка и отнести в кровать, не разбудив её. Как бы вы справились с этим? Подойдите к дыханию с этой позиции. Обходитесь с дыханием, как вы обошлись бы со спящим ребёнком. Один из секретов работы с дыханием заключается в том, что нужно вложить определённые осознанные качества в дыхание, в его манеру. Какие ощущения вызывает сострадание? Как будет дышать человек, испытывающий большое сострадание? Дышите таким образом. Какие ощущения вызывает прощение кого-либо? Какие ощущения появляются, когда вас простили? Как будет дышать человек, который по-настоящему простил кого-то или испытывает истинное прощение? Не существует верного ответа, до которого нужно докопаться. Вы сами должны стать этим ответом. Сосредоточьтесь на чувствах сострадания и прощения. Используйте своё дыхание, чтобы дать им форму и выражение. Соединение. Мы все дышим воздухом, который окружает планету. Поэтому дыхание соединяет нас со всеми и со всем, независимо от того, осознаём мы это или нет. Пробудите в себе это чувство связи с жизнью. Ощутите его. Когда вы наблюдаете за закатом, почувствуйте его не только глазами, но и дыханием. Когда слушаете что-то или кого-то, черпайте дыханием энергию из того, что слышите. Когда касаетесь чего-то, ощутите это своим дыханием. Всё есть энергия, и когда мы находимся в контакте с энергией дыхания, то можем найти контакт с чем угодно. Почувствуйте себя прекрасно. Подумайте о времени, когда вы чувствовали себя прекрасно, когда всё было удивительно, когда вы были необычайно счастливы, когда чувствовали себя по-настоящему живыми, открытыми, вдохновенными, соединёнными с миром. Возможно, вы влюбились, возможно, смотрели в глаза вашему малышу, возможно, пили что-то, наблюдая за закатом. Делали идеальный теннисный удар, испекли прекрасную партию печенья, провели замечательную презентацию или совершили успешную коммерческую сделку. Возможно, готовились к отдыху или наслаждались праздником. Возможно, это было время, когда вы помогали кому-то, изменяли мир или чуть-то жизнь к лучшему или вносили вклад во что-то более значимое, чем вы сами. Когда у вас в памяти воскреснет это воспоминание, Представьте его в настоящем времени. Почувствуйте, словно это происходит прямо сейчас. Полностью ощутите его. Какова характерная особенность этого события? Какие чувства оно вызывает? Начните использовать каждый вздох для того, чтобы эти ощущения в вас стали ещё более живыми. Вызовите чувство. Подпитайте его и разжигайте его с каждым вдохом. Используйте выдох для того, чтобы расслабиться и насладиться этим чувством. Будьте как последователи дзен. Мгновение за мгновением, вздох за вздохом продолжайте сосредотачивать ваше внимание на этом самом прекрасном чувстве. Дыри рефлексивное дыхание. Когда вы совершаете вдох, мысленно делайте выдох. Когда вы выдыхаете, Мысленно вдыхайте. Так можно вкратце охарактеризовать технику духовного дыхания, именуемую дирефлексивным дыханием. Оно также называется крийя йогой, учением Кришны. Данная техника не ограничивается только этим, но нам важно разобраться с основами. Когда вы дышите, почувствуйте, как воздух и свет путешествуют по одной и той же дороге в одно и то же время. но в разных направлениях. Некоторые люди любят задействовать руки, чтобы представить свет. Когда мы вдыхаем, свет удаляется от нас, а когда выдыхаем, свет приближается. Эта медитация предназначена для того, чтобы растворить иллюзию обособленности и сломать привычку к отождествлению тела. Она помогает нам слиться с энергией, которая наполняет и окружает всё и всех вокруг. Мой друг однажды сказал мне, что всё во вселенной имеет сознание. А когда мы слишком зациклены на нашем собственном сознании, мы нарушаем гармонию со остальными частями вселенной. Три волны: спокойствия, любви и радости. Сосредоточьтесь на сердце и вдыхая, создайте энергию любви, спокойствия и радости. Наполните ею себя. Затем выпустите эту энергию в мир на выдохе. Пусть каждый вздох будет подобен волне, круговой волне, которая движется во всех направлениях после того, как в пруд бросили камень. Сделайте три длинных вдоха и три больших выдоха облегчения, сосредоточившись на сердце. Почувствуйте, как наполняетесь любовью, спокойствием и радостью. А затем направьте эту энергию в мир, подобно цветку, источающему аромат. Искреннее намерение, подпитанное силой дыхания, может творить чудеса в мире. Духовный пылесос. Это продвинутая медитация для сильных духом. Вдохните всю негативную энергию мира в сердце. И пусть оно превратит её в положительную энергию. Вдохните боль, выдохните наслаждение. Вдохните страх, выдохните безопасность. Вдохните ненависть, выдохните любовь. Сердце это преобразователь. Доверьтесь ему. Используйте его. Вдохните печаль, выдохните благодарность. Дышите от своего сердца. Энергия в нас не задерживается. Она проходит через нас без промедления. Будьте как ребёнок, невинными. Поверьте, что сердце может волшебным образом мгновенно преобразовать любую энергию в любовь, радость и спокойствие. Сердце знает, как сделать это. С помощью нашего сердца мы можем увидеть божественное начало в каждом человеке. С помощью нашего сердца Мы можем увидеть совершенство во всём. Секрет во всей не в разуме, а в чувствах, в проникновенном творческом процессе.